Глава 11. После моего первого ночного посещения библиотеки прошло уже три дня. Каждое утро я с нетерпением ждала вечера. Закончив работу, мы с Софьей бежали в комнату, повторяли слова, выученные за день. Потом я учила девочку считать, раскладывая на кровати нарезанные и подобранные в саду ветки-палочки. А когда ребёнок засыпал, я бежала в библиотеку. Там, сидя в мягком кресле, повернув его к окну, чтобы было светлее, я погружалась в историю страны Гиттория. Медленно прочитывая каждое слово, пробираясь сквозь незнакомые названия, я всё больше узнавала о стране, в которой жила. Небольшая в сравнении с остальными, одна её сторона пряталась за грядой неприступных гор вторая омывалась теплым морем Ахис правил страной Гитария его величество Фердинанд III был он женат на благочестивый Мигнон и имел трёх дочерей в Гитории было тепло и в самый холодный месяц в году температура опускалась всего до плюс +15 Здесь росло много овощей, злаковых и плодово ягодных растений. Также на севере страны разводили странные, по моему мнению, на вид коз, из молока, которых изготавливали самый лучший сыр, а из шерсти ткали нежнейшие и легкие покрывала. Но прежде чем найти нужную книгу, которая смогла бы пролить хоть немного сведений ней о Мире Мне пришлось на протяжении всей второй ночи пролистать целых пять книг. Опыт чтения у меня был небольшой, и приходилось подолгу вчитываться, чтобы разобраться. В итоге я немного изучила сельскохозяйственное производство. Вторая, выбранная мной книга, рассказывала о добыче незнакомого мне минерала, а третья оказалась историей некого Хамса Великого. Ещё две были о бортничестве и животноводстве. Все они несомненно интересные книги, но которые пока мне были совершенно не нужны. Так что вторую ночь в библиотеке можно определить как не слишком-то продуктивную. А сегодня, к сожалению, была последняя ночь, когда мне было дозволено посетить так полюбившееся мне место. Завтра возвращается мистер Рейнард, и кто его знает, позволит ли он мне и дальше приходить в библиотеку. Поэтому сегодня я решила как можно больше прочесть и выписать очередной список непонятных мне слов, чтобы позже расспросить о них у Уэлмы или миссис Мэдисон. И, видимо, я так увлеклась описанием быта деревенских жителей, что не услышала тихий скрип двери. "Ах, «Ага, мисс", раздался над моей головой удивленный с легкой хрипотцой голос. Испуганно вздрогнув, вскочила с кресла, запуталась в собственном подоле платья и непременно рухнула бы на пол но чьи-то руки успели подхватить меня, не дав упасть. "Простите", едва слышно прошептала, увидев моего спасителя. "Мистер Рейнольд, я... простите". Мисс произнес мужчина вопросительно приподняв бровь, замер в ожидании моего ответа. Он все еще продолжал держать меня за талию и не сводил свой взгляд от моего лица одновременно смущая и пугая меня пронзительным вздором. Айрис, я служанка, сглотнула ком, мешающий говорить. Помогаю Велми на кухне. Простите, мне, наверное, нельзя здесь находиться. Почему? обескураженно проронил мужчина, чуть сжав свои руки. Ну, это же ваши книги. Запнулась, не зная, что ответить. Ощущение нереальности не покидало меня. Ты здесь читала? спросил хозяин замка, не став продолжать этот странный разговор. Он словно нехотя разомкнул свои объятия, выпуская из вдруг взволновавшего меня плена горячих рук. Эту книгу? Да, разом ответила на два вопроса украдкой поглядывая на дверь, мечтая скорее уйти, я сделала пару шагов назад. Сейчас я хотела только одного оказаться как можно дальше от мужчины, из-за которого по спине поползли зябкие мурашки. Дыхание перехватило, а сердце пустилось в скачок. если ты хочешь узнать больше о гитории, то советую прочесть труды Тариса задумчиво проговорил мужчина, подойдя к стеллажу, достал большую в кожаном переплёте книгу, чуть помедлив, продолжил: "Я даю разрешение приходить сюда. Можешь и дальше читать книги, Айрис". "Спасибо", поблагодарила сиплым голосом, стараясь не слишком пристально рассматривать мистера Рейнмерта, несмотря на залегшие тени под его глазами. На его уставший взгляд, четко очерченные губы и болевой подбородок, на его широкие плечи и сильные руки с закатанными до локтя рукавами белоснежной рубахи. Ты же не закончила? с усмешкой спросил, видно заметив мою нерешительность, кивнул на брошенную мной книгу на кресле, в вполголоса, будто размышляя, добавил. Я зажгу лампу, Так будет светлее. И устроюсь на диване. А ты возвращайся в кресло, раз оно так тебе понравилось. Но прежде ты не могла бы подать чай? Да, конечно, Ошеломленно пробормотала, тряхнув головой, прогоняя непрошенные видения. Я быстро. И для себя не забудь налить, с тихим смешком произнес мистер Рейнард. В очередной раз приведя меня в изумление, мои руки прекратили дрожать, а сердце бешено колотится только когда я закончила разливать по кружкам чай. Поэтому поднос с чашками до библиотеки я донесла без потерь, что не могло меня не радовать. Мужчина, как и говорил, зажег лампы, и танцующее пламя за стеклом мягким светом озаряло помещение, прогоняя мрачный сумрак создавая уютную атмосферу. Зайдя в библиотеку, меня вновь охватило волнение, стоило мне только увидеть мистера Рейнарда, сидящим на диване с книгой в руках и расстегнутой на две пуговицы рубахой у шеи. "Спасибо", поблагодарил мужчина легкой пружинистой походкой, преодолел разделяющее нас расстояние, забирая из моих рук Совсем не тяжёлый поднос. На край стола поставлю, тогда нам обоим будет удобно достать чашки. Ага, растерянно кивнула, замерев в центре комнаты, не зная, что дальше делать. Ты же хотела читать? Улыбнулся мужчина, заметив мою нерешительность. Присаживайся, только не вслух, это отвлекает. ваша светлость пробормотала, чувствуя, как комок в груди вновь разрастается и становится трудно дышать. Я, наверное, пойду, и спасибо вам. Я напугал тебя, произнес очевидный мистер Рейнард, пытливо вглядываясь в меня. Нет, но я не понимаю почему, выпалила дерзко, посмотрев на мужчину. А почему нет? хмыкнул мистер Рейнерд, возвращаясь на диван. Позволишь? Я устал в дороге. да. Отвечая на твой вопрос. Редко встретишь девушку, которая с таким увлечением читает историю гитории. Обычно, если они держат в руках книгу, это какой-нибудь роман о неразделенной любви. И не беспокойся, я поговорю с миссис Меддисон и объясню ей, что позволил тебе здесь находиться. Она не накажет тебя. Спасибо, снова поблагодарила, поразмыслив пару минут, решила, что мой уход сейчас будет очень глупо смотреться. Я, не сводя взгляда с мужчины, подошла к креслу и спросила: "Значит, труд Тариса?" "Да," кивнул мистер Рейнард и больше ни слова не сказав, погрузился в чтение какой-то книги. Еще, наверное, час он просидел на диване, время от времени отпивая из чашки наверняка остывший напиток. Больше мы с ним ни о чем не говорили. В комнате стояла тишина, и только были слышны перелистывания страниц книг его частые, мои редкие. Спустя еще час мистер Рейнард достал из кармана брюк хронограф, мельком взглянув на него, закрыл книгу. Все это я наблюдала через опущенные веки, старательно делая вид, что читаю. Приятных снов, Айрис, пожелал его светлость прежде чем покинуть библиотеку. Приятных снов, мистер Рейнард, Эхом отозвалась. Наконец, вдохнув полной грудью, стоило двери закрыться.